Днем позже в Веллигард вернулся с Орха. «Малышка, я готов прослушать отчет о твоих успехах!» Толстяк вовсю крутился на кухне, а запахи, наполнившие обжорку, были просто бесподобны. Хейт вкратце поведала доброму повару о своих приключениях и о прогрессе в кулинарии. Сорха одобрил. А на крабовое мясо у меня есть превосходный рецепт. Полагаю, результат придётся тебе по вкусу. Дарю. Презентованный рецепт на крем-суп из мяса речного краба был для ранга подмастерья, поэтому свойства готового блюда оказались скрыты. Но Хейт знала по опыту, сорха слов на ветер не бросает. Раз пообещал, что ей понравится, Инова просто не дано. Ты надолго вернулся. Здорово снова видеть в обжорке посетителей и тебя само собой. До новой экспедиции сроки не от меня зависят. Сорхо с некоторым сожалением пожал плечами. Когда наш алхимик, он же лекарь, даст отмашку о готовности, тогда и выдвинемся. В горах с поставщиками реагентов туго. Он договаривается о караванах до одной деревушки, ну и травами со аукциона затаривается. Что это за горы такие, что там своих неписи нет, удивилась Хейт. Она представила траты незнакомого лекаря и ужаснулась. Гиблая трога, малонаселённая и не самая предсказуемая локация. Зато можно наткнуться на данж, никем до нас не посещённый. Поверь, малышка, все расходы окупаются с лихвой. Название прозвучало до боли знакомым. Девушка вызвала список принятых заданий, после чего радостно хлопнула в ладоши. Шанс выполнить пропавшую племянницу стоял прямо перед ней. Сорха, ты же не откажешься выгулять двух милых барышень до той деревушки в районе Отрогов? Мы будем очень хорошо себя вести. ответ доброго все понимающего Сорха её огарошил Нет Девушка состроила самую печальную мордашку, какую только смогла выжить на основе игровой мимики, но Сорха даже бровью не повёл Кроха, ты какой уровень? 12, сама призналась. Монстры по пути к деревне от 60 и выше. Ближайший телепорт в дне пути, если на ездовых животных Вешем ходом дольше раза в 3. Это ты просишь, чтобы моя группа 3 игровых дня охраняла пару низкоуровневых девчонок, на которых будет кидаться вся округа. Прости, но нет. Хотя бы 30-й была, можно было бы что-то обсуждать. Ладно, пожала плечами Хейт. Досадно было, что задумка сорвалась, но повар всё верно сказал. Дела время потехи час. Покинув трактор, пробурчала сама себе Хейт и двинулась к воротам на сбор травок, чтобы после эти травки медитативно размельчать в порошочки и смешивать с реагентами. Занятие скучное? Возможно. Полезное? Вне всяких сомнений. Жар, ломота в суставах, головная боль вот что встретило Веронику по пробуждении. «Кхе-кхе-кхе!» — прохрепела она осипшим голосом и схватилась за горло, в которое словно высыпали горсть раскаленного песка. Заболеть в самом начале лета — это была адски противная новость. А ведь она всего-то посидела рядом с распахнутым окном. Вероника заставила себя встать, добрести до кухни, порыться в ящике, используемом в качестве аптечки. Вести были гаже некуда. Лекарства, хранимые там с незапамятных времен, она давно повыбрасывала, потому как срок годности их истек. А закупиться новыми как-то не было надобности. Так что в ящике, кроме упаковки пластыря, бинтов, йода и блистера болеутоляющего, ничего и не было. Еще и электронный термометр и сумка с тонометром лежали в уголке. Девушка вытащила термометр. вздохнула, задвинула ящик. Потом включила чайник, кулёмом осела на сиденье. Схватилась за голову. Не болела за 3 года ни разу, даже насморка не подхватывала, а тут на ровном месте, да так не своевременно. Сил хватило только на приготовление чая и измерение температуры. Прибор учтиливо высветил 38,9. Затем крупные чёрные кляксы перед глазами недвусмысленно намекнули на необходимость завалиться в постель Уже лёжа под одеялом, держа в одной руке кружку с чаем, в другой телефон, Вероника судорожно пыталась придумать план действий. Вызывать врача на дом не хотелось совершенно. Мало того, что она не долюбливала все эти процедуры, так ещё и толку от вызова было чуть Врач, скорее всего, диагностирует ОРЗ и выпишет антигриппин и что-нибудь для горла. При этом его мало будет волновать, как она попрётся в аптеку в таком состоянии. Плюс запись на приём, сдача анализов, посещение поликлиники у паси ошэ от такой перспективы. В иное время она позвонила бы Галке, а та наpregла бы супруга, чтобы он заехал после работы в аптеку и завёз лекарства. В принципе, её дом располагался почти что по пути от Лёшкиной работы. На последний визит к друзьям прошёл настолько неудачно, что рисковать остатками доверия и дружбы со стороны Галины, эксплуатируя её мужа, Вероника сочла неверным. Мне некому позвонить, кроме службы доставки, а я понятия не имею, привозят ли они лекарства, подумала девушка и скисла окончательно. Она хрипло прокашлялась, допила чай, поставила кружку на пол, забралась с головой под одеяло. Само пройдёт. С этой успокаивающей мыслью Вероника уснула. Не прошло. К вечеру стало только хуже. Её знобило и мотало из стороны в сторону при попытке дойти хотя бы до ванной комнаты. Она насильно влила в себя две чашки чаю подряд, включила компьютер, на минимальной громкости поставила крутить по кругу плейлист в медиаплеере вернулась в постель укуталась посильнее умру в одиночестве, зато с музыкой решила она и отключилась снились ей скелеты из некрополя смеющаяся жрица коштери называющая девушку посредствомным материалом тысячи мелких крабиков бегущих за ней по пятам мурчание маскинной кошки девочка в растянутом свитере печально идёт домовский ангел повторяющая на разные голоса как мама как мама как мама девочка стояла под лежерло вулкана изрыгающего облака копоти и пара беги пыталась крикнуть вероника но голос срывался костью угольки с улыбкой на замаранном личике просила девочка И гара взрывалась лавовым безумием. Позже кошмары сменились чёрной серой рябью и монотонным гулом. Проснулась Вероника по утрау с дикой головной болью и всем букетом вчерашних симптомов. Разбудила её вибрация телефона. Номер, так и не внесённый в записную книгу, она уже помнила наизусть. Стас Я не смогу подменить вас сегодня в детдоме, не просите. Относительно связано пробормотала она в трубку и скинула звонок. Телефон тут же завибрировал вновь. Вероника сбросила вызов. Ты в порядке? Голос у тебя не здоровый, пришло смс. Простыла, до плянера приду в норму. С трудом попадая по кнопкам, набрала она ответ. Понял. Не раскисай. Последнее сообщение она восприняла как издёвку, фыркнула. Сознание снова уплывало в туманные дали горячечного бреда. Повторно выдернули её из сна настойчивые звонки домофона, крайне нехарактерный для квартиры Вероники звук. Слегка пошатываясь, девушка поднялась, на ощупь потаскала халат, подошла к домофону. Кто? Почтальон Печкин принёс посылку для вашего мальчика. Фраза из мультипликационного фильма Трое из Простоквашино. Очень смешная шутка, Стас, выдавила девушка, привалившись к косяку. Что вам? Посылку принёс, говорю. Отправитель фармацевт Ирина. Какой у тебя этаж? 7. Она помотала головой. Не с глюком ли беседовала? Под влиянием жара такое вполне возможно. Звонок в дверь развеял сомнения. К ней действительно заявился куратор. В руках он держал лист бумаги и полиэтиленовый пакет с логотипом крупной сети аптек. «Милая девушка Ирина набросала инструкцию по очередности приема препаратов». Стас протянул девушке и пакет и бумажку. — Ознакомься. И выздоравливай. «Э — Э-э-э, спасибо, — изумлённо выговорила Вероника. — Сколько я вам должна? — Белозёрова, не зли меня, — грозно насупил брови преподаватель. — Я поехал, а ты не забудь прочитать руководство. Оно, на удивление, разборчивым почерком написано. Ещё пребывая в прострации, она отнесла вручённый пакет на кухню. Инструкцию, бегло просмотрев, выбросила. Отец Вероники был медиком, его указания для подобных случаев не успели выветриться из памяти. В пакете же нашлись упаковка шипучих таблеток, аналогичное средство в порошках, расфасованных по пакетикам, раствор для ингаляций, жаропонижающие, капли для носа, гель наружного применения для горла, драже для него же, пластырь-компресс, Сироп от кашля, большая туба с витаминами и леденцы на травах. Отдельно, завёрнутая в бумажный, явно не аптечный пакет, стояли баночки с мёдом и малиновым вареньем. Вот это да, только и смогла сказать Вероника, оглядывая разложенные по столу препараты. Как по волшебству. К лечению она приступила сразу же. дополнительных стимулов не потребовалось. С порошком, правда, вышла заминка. Росталочь в ступке листья однолетника и лепестки календулы, добавить реагент. Проговаривая алхимический рецепт, Вероника высыпала содержимое пакетиков в прозрачную кружку, залила кипятком. Дать настояться. Если приготовление прошло верно, зелье окрасится в красный цвет. Порошок со вкусом малины имел в составе краситель, так что зелье действительно получилось красным. Один флакон данного эликсира исцеления восстанавливает 250 единиц здоровья. Она сделала глоток. Откат применения эликсира 15 секунд. Выждав немножко, девушка отпила ещё. Горячий напиток слегка смягчил саднящее горло. А ведь действует, развеселилась Вероника, прихлёбывая лекарство. Трагическая гибель в одиночестве от банальной простуды отменялась. Правда, в постели пришлось проваляться ещё сутки, грустно поглядывая на календарик в мобильнике. До выезда в Ярославль оставалось всего неделя, и неизвестно ещё, как воспримет столь долгое отсутствие напарницы Маська. чай с малиновым вареньем и лекарства довольно быстро привели девушку в чувство. И первое, что она сделала, увидев на градуснике 36,8, забралась в капсулу.